Глава 26. Рассказ Призрака оказался очень познавательным, если так можно выразиться, конечно. С момента появления в этом мире я надеялся, что не один такой, и оказалось, что надеялся не зря. Вот только, похоже, слегка промахнулся временем. По словам Призрака, все известные ему пришельцы из мира боевых искусств, появились в одно время. Мир как раз раздирала изменяющиеся его амина, деля на сотни тысяч осколков, и это событие потонуло в хаосе смутного времени. Призрак утверждал, что в первом поколении было меньше полусотни практиков разных школ, кланов и сект. В основном ученики и младшие мастера боевых искусств. Темные и светлые пути примерно в равных пропорциях, и все они получили новые тела и второй шанс после каких-то трагичных событий в мире боевых искусств. К сожалению для них, среди возродившихся не было ни одного хранителя, из-за чего уже через пару десятков лет развился кризис знаний. Среди возродившихся не было ни одного действительно сильного эксперта, А перенос знаний в свитки и книги предполагал высокое понимание и осознание техник и навыков. Чем не мог похвастаться никто из них, даже те, кто получили звание младших мастеров. Впрочем, позже многое поменялось, когда они постричали первого предка. Так назвался необычайно сильный эксперт, чье развитие до возрождения было где-то на уровне бессмертного вознесения. Будучи представителем темной секты, он некоторое время возглавлял возродившихся, и именно он привел на этот осколок своих подчиненных, а также мог создать этот дворцовый комплекс и обитель, место, где жили и тренировались возродившиеся, в том числе и следующие поколения практиков, взятых на обучение. Раньше внутри осколка было создано сжатое время, — говорил призрак. — Последний предок лично создал домен времени, благодаря чему мы смогли собрать огромное количество природной энергии. Этот мир, он же скуден на силу, постоянно приходится изощряться, чтобы получить хоть немного энергии. А первый предок попросил от нас всех последователей лишь малость. Малость заключалась в том, что все практики использовали частички собственной души для создания и укрепления домена. Не знаю, какими надо быть гениями, чтобы доверить собственную душу темному, но они это сделали. И первый предок не подвел. Создал полноценный домен, использовав понимание основных законов Вселенной а еще зачем-то возвел вместе со своими людьми этот храмовый комплекс с копиями храмов и павильонов больших и малых сил мира боевых искусств. Призрак не знал истинных мотивов первого предка, но зато он, как и другие практики, на себе прочувствовал последствия собственного решения, доверившись ему. «Мы оказались прикованы к этому осколку», Первый предок исполнил наши желания, помогая в развитии, вот только взамен мы отдали ему собственные жизни. «Довериться темному, что может быть глупее?» — вслух высказал я свои мысли. «Тогда нам казалось, что иного выбора нет», — призрак опустил голову. В прошлом я был старшим учеником Школы Призрачной Ладони, и когда появился здесь, не смог даже преодолеть этап конденсации силы. Ты сам практики должен понимать, каково это. А первый предок показал нам возможность. И похоронил вас заживо в этом месте, так? Сейчас ни о каком сжатом времени речи не идет, осколок вернулся к своему обычному состоянию. А что насчет природной энергии? Я повернул голову в сторону Георга, пытающегося прислушаться к нашему разговору. Без особого толка, не зная язык мира боевых искусств, ему не понять, о чем мы говорим. Но нужно заранее подготовиться к расспросам. «Не думаю, что смогу пудрить мозги полноценному морхи-магу, потому стоит как следует продумать возможные ответы». «Энергии все еще много, но все равно не так, как было два-три месяца назад», со вздохом между тем признал мужчина. «Я нахожусь здесь уже несколько сотен лет». Понятия не имею, сколько прошло в расколотом мире, но это впервые, когда такому призраку, как я, с трудом хватает сил даже для поддержания своей жизни. — Что насчет других практиков и кто эти такие? — я кивнул на тело старейшин по правую и левую руку от мужчины. — Бутафория, — пожал плечами тот. Последний предок говорил, что ему доставляет удовольствие наблюдать этих надутых индюков на своих местах мертвыми. Мы этого не очень понимали, конечно, но храмовый комплекс никогда и не был нашим домом. Что же до других возрожденных и части у следующих поколений? Мы все оказались поглощены этим местом. Возможно, кому-то, как и мне, повезло стать духовным призраком, но я таких не видел. Несколько мастеров второго поколения и большинство из третьего ушли вместе с первым предком, еще когда я был жив. Куда? Не знаю. В то время первый предок уже почти не разговаривал с нами». Что же, теперь кое-что становилось понятно. Главное, этих бедолаг использовали приковав в качестве живых печей внутри осколка. Сам осколок был отгорожен от расколотого мира и тысяч населенных поясов с помощью домена времени. Тонкая и непростая работа. Могу с уверенностью сказать, что в хрониках школы меча ничего не было известно о практиках, способных на такое. Лишь смутные легенды и оставшиеся с далеких времен редкие артефакты, типа той же стелы проклятой школы небес. И это поднимало предо мной очень интересный вопрос. А кто такой этот первый предок? Кто ставил защитные печати внутри храмов павильонов? Новый вопрос. Вижу, что Георг начинает смотреть в мою сторону, со все большей подозрительностью. Печатью, как и все, на территории храмового комплекса устанавливал лично первый предок», ответил мужчина с удивлением, смотря на меня и явно не понимая причины такого вопроса. «Так», — протянул я. «Теперь все запуталось еще больше. Откуда первый предок знал мои плетения?» Не скажу, что это были какие-то тайные знания, но шанс того, что до них дойдет кто-то другой собственным умом, один на миллион. Да и нужно понимать, что эти защитные печати были всего лишь баловством по сравнению с теми же продвинутыми защитными техниками. Уверен, что такой сильный практик знал техники высших рангов, но почему-то все равно использовал мои. Пока еще было время, постарался расспросить призрака по максимуму. Узнал про второе поколение практиков и попытку возродить некоторые школы и кланы. Без особых успехов. Скудное количество природной энергии рубило все на корню. Предполагаю, раньше ее внутри расколотого мира было еще меньше. Свою роль сыграло и то, что практики мира боевых искусств потеряли многие свои наследия. Хоть мне и трудно было в это поверить, но призрак утверждал, что большинство мастеров столкнулись с частичной потерей памяти в части боевых искусств. Я вдруг вспомнил исковерканную технику развития клуба боевых искусств. Что если это было непреднамеренное искажение? Ошибка. С другой стороны, встреченные мной мастера темного пути совершенно точно не выглядели слабыми из-за шатающегося основания. Значит, проблемы с памятью коснулись не всех. Или им кто-то помог. Например, такой же хранитель знаний, как я. В любом случае, даже несмотря на все проблемы у мастеров, укрывшихся здесь, Многое получилось. Второе и третье поколения сумело достичь большего и даже заинтересовало первого предка, который забрал большую часть из них с собой. Куда – неизвестно. А после его ухода внутри изолированного осколка начали умирать истощенные мастера, одним из которых и был этот призрак. Мне удалось узнать точное местоположение обители, где раньше жили мастера, и это последнее, о чем я смог разузнать. Призрак сказал, что больше не может разговаривать, и ему требуется время на восстановление, после чего просто пропал, оставив меня одного перед рядами мертвецов, изображающих старейшин проклятой школы небес. У меня было еще столько вопросов. Те же темные, и что они тут делали, пока забирали сферу, или как выглядел первый предок, и какие боевые искусства практиковал. Пришлось отложить эти вопросы на следующий раз. Жаль только, неизвестно, когда призрак вернется в реальный мир. Это может произойти завтра, а может и через год. «Андрею все в порядке. Ко мне подошел Георг». Кто это был и куда делся? И на каком языке вы говорили? Что-то вроде призрака. Не видел смысла урать в этом. Один из строителей этого места. В ближайшее время мы его точно не увидим. Потратил слишком много сил. Самое важное, он сказал мне, где искать их дом. Все вокруг нас это храмы. Никто здесь не жил и не держал ничего важного. А вот их обитель — дело другое. Думаю, в главе это будет интересно. Несомненно. Георг, прищурившись, посмотрел на меня, хорошо понимая, что я намеренно проигнорировал его вопрос насчет языка. На мгновение я почувствовал сильную угрозу и вспышку жажды убийства. Полыхнула и тут же пропала, словно ее и не было. А Архимаг смотрит на меня с улыбкой. «Ну, если бы я не слышал слов главы экспедиции, так вот в наглую игнорировать прямой вопрос от Георга поостерегся бы». «Ладно. Тебе удалось узнать, зачем сюда приходили одержимые?» На лицо Архимага вернулась уже хорошо знакомая мне легкая улыбка. Он словно бы за миг преобразился из невероятно опасного человека в своего в доску парня. «Да, им нужна была стела, установленная вон там», — я кивнул на пустующее место в середине зала. «Вон, даже можно увидеть след, где она стояла». «И зачем этим проклятым безумцам такая хрень?» — удивленно спросил он. «Ну, как я понимаю, эта штука умеет создавать что-то вроде искусственного пространства, ограниченного по размерам, но все же. И, по слухам, может управлять временем внутри себя. Это крайне полезная вещь». «Ага». Георг кивнул, понимая, о чем я говорю. «Они забрали эту штуку и тут же свалили... вот же. Слушай, а тут есть еще что-то такое же интересное, А то мне говорили, что пока удалось найти всякую мелочь и хрень для музея. Трудно сказать, думаю, должно быть. Я действительно не знал, насколько заморочился первый предок в создании реликтов клановой школы, и главное, на кой черт он это делал, тратя, по сути, собственные силы и время. Последнее для практика боевых искусств особенно критично, даже если он достиг божественного вознесения. Так, ладно. Раз наша небольшая разведывательная миссия окончена, двинули в лагерь. Главе будет интересно выслушать твой доклад. Как, кстати, и мне. Глава семьи Заславских задумчиво отхлебнул из белой фарфоровой чашки горячего чаю. один из самых редких сортов, выращиваемых в отдаленном поясе. Приятные терпкие вкусы, бодрящий аромат. Аккуратно поставив чашку на безукоризненно белое блюдце, Евгений Заславский поднял взгляд на старшего Воронова. Считаешь, что они все-таки готовятся к войне? Наконец спросил он, следя за реакцией своего друга и соратника. «Да несомненно», — Кивнул тот, не раздумывая с ответом. «Это говорят мои агенты, и об этом же говорит мое предчувствие. Уж слишком много сходится в одно». «И сколько у нас времени?» «Я не знаю, Жень», — покачал головой Воронов. «Могу только с уверенностью сказать, что этот год они будут сидеть тихо». «Откуда уверенность?» «Энергия», — со значением ответил он и поднял палец. «Ты сам знаешь, сколько ее требуется, чтобы создать устойчивый канал. А в нашем случае им потребуется проколов 20. Сейчас у них не наберется и на пять. Плюс к тому же еще и этот их союз с содержимыми». Составление магических контрактов дело непростое, тебе ли не знать. Это проверенная информация, и я в ней уверен на все сто. Год, значит, кивнул Заславский. Подготовлю бумаги и все собранные доказательства. Доклад на малом совете сделаем на следующей неделе. Стрихнем, это болото.